Глава двадцать восьмая. Пастырство Джошуа длилось три года. Иногда по три выступления в день, и хотя бывали как удачные, так и неудачные моменты, я никогда не мог запомнить его проповеди слово в слово. Но вот вам суть всего, что он когда-либо говорил. Ты должен хорошо относиться к людям, даже к уродам. И если ты, а, веришь, что Джошуа сын Божий, и, б, он пришел, чтобы спасти тебя от греха, и... В. Ты признаешь, что в тебе сидит Дух Святой, то есть стал детем малым, как он выразился бы. И. Г. Не богохульствуешь против Духа Святого, смотри В. То будешь. Д. Жить вечно. Е. E, Где-нибудь в приятном месте. Й. Вероятно, на небесах. Вместе с тем, если ты. Ж. Грешил. И. Или. З. Лицемерил. И. Или. И. «Ценил сокровища на земле превыше людей» и «и краткое» не использовал «а», «б», «в» и «г», то тебе «к» — пиздец. Таково послание, переданное отцом Джошу много лет назад. В то время оно казалось лаконичным до грубости, но если послушаешь несколько сот проповедей, смысл появится». «Этому Джош учил, этому мы учились» — это несли людям галилейских городов. Тем не менее, получалось далеко не у всех, а некоторые смыслы вообще не угадывали. Однажды Джошу, Мэгги и я вернулись с проповеди в Кань увидели, что под Капернаумской синагогой сидит Варф и проповедует Евангелие, расположившиеся полукругом стаи собак. Похоже, собачек проба ведь заворожила, но, с другой стороны, у Варфа вместо шляпы на голове красовался огромный бифштекс, поэтому я не уверен, что собачье внимание привлекало... Ораторское мастерство проповедника. Джошуа сорвал стейк с головы Варфоломея и швырнул на дорогу, где дюжина собак немедленно обрела веру. «Варф, варф, варф», варф — качал головой Джошуа, тряся гиганта за плечи. «Не бросай псам то, что свято. Не мечи бисера перед свиньями. Ты впустую тратишь слово». «Нет у меня никакого бисера. Я никакой собственности э, не раб». «Это метафора, Варф», — невозмутимо пояснил Джош. «Она означает, не стоит нести слово тем, кто не готов его принять». «В смысле, как ты тогда утопил тех свиней в Десятиградии? Они тоже были не готовы?» Джошуа беспомощно глянул на меня. Я пожал плечами, мешалась Мэгги. «Именно так, Варф, ты все правильно понял». «Ох, ну нет бы сразу сказать», — ответил Варф. «Ладно, ребята, мы пошли проповедовать слово «в Магдалу». Он поднялся на ноги и повел свою стаю апостолов к озеру. Джошуа посмотрел на Мэгги. «Я совсем не это имел в виду». «Это», — ответила она, и отправилась искать Иоанну и Сусанну, прибившихся к нам женщин, которые тоже учились нести благую весть. «Я совсем не это имел в виду», — повторил Джошуа мне. «Тебе когда-нибудь удавалось ее переспорить?» Он покачал головой. «Тогда скажи Аминь и пошли посмотрим, что нам сварганила жена Петра». Ученики собрались у дома, сидели на бревнах вокруг вырытого земли очага. Все уныло смотрели в землю, явно погруженные в какую-то мрачную молитву. Даже Матвей пришел, хотя ему полагалось собирать подать в Магдале. «Что случилось?» — спросил Джошуа. иоанн Креститель умер», — ответил Филипп. «Что?» — Джошуа опустился на бревно рядом с Петром и привалился плечом к рыбаку. «Мы только что встретили Варфоломей», — сказал я, — «и он об этом даже словом не обмолвился». «Мы сами только что узнали», — пояснил Андрей. Матфей принес вести из Тевериады. «Я впервые видел Матфея без привычного энтузиазма на физиономии. За последние несколько часов он как-то постарел на несколько лет. Ирод приказал отрубить ему голову», — подтвердил он. «Мне казалось, Ирод его боится», — сказал я. Ходили слухи, что Ирод держит Иоанна в живых, поскольку действительно считает его мессией и опасается гнева Божия, если погубят святого человека». и об этом попросила приемная дочь сказал Матфей. иоан она убили по распоряжению неполовозрелой по «Ух, ох если бы он не умер ирония бы его точно доканала сказал я джоша сидел ну ставясь в грязь под ногами думал или молился сказать не могу в конце концов он вымолвил последователи иоанна теперь станут как чада в пустыне иохши и сохшие, попробовал угадать на фонаил голодные попытался пётр «Сексуально озабоченные?» — рискнул Фома. «Нет, мозгодрочки заблудшие, они потеряются», — сказал я. «Господи!» — Джошуа встал. «Филипп Фадий, ступайте в Иудею, передайте его последователям, что они здесь желанны. Скажите, что труды Иоанна не пропали в Туни, приведите их сюда». Научитель не выдержал Иуда. «У Иоанна тысячи последователей. Если все придут сюда, как мы их прокормим?» Он новенький, — объяснил я.